Я пошел к Морону, сделал ему заявление, а он только посмеялся. «Мы знаем, кто убийца Джузеппе Сарелли, милый Кейри. У нас есть информация, что это дело мафии. Мы идем по пятам за настоящим преступником. Иди проспи, что ты пьян или свихнулся на фронте». «Да, похоже на добрую рождественскую сказку», — заметил Роумен. «Мне тоже тогда так показалось, пока не убили мою невесту». через неделю. Я понял, что на мне проклятие. Я обречен на то, чтобы всегда быть одному. Кого бы я не полюбил, где бы это ни случилось, они найдут и погубят эту девушку. Вот и делю каждый день. Утром в школе, а вечером в церкви. Я очень люблю играть на органе. Если у вас есть время, приглашаю. Они не оставили никакой записки после того, как погубили вашу невесту? Нет, они не оставляют улик. Вы не пытались встретиться с отцом Рики? Пытался. И что? Старика отправили в Сицилию. Куда именно? Про это вам никто не скажет. Нарушение обета молчания карается смертью. Подвайер в курсе этого дела? Губернатор в курсе всех дел. Джон... усмехнулся. «Народный избранник должен знать все обо всех. Не вздумайте идти с вашим делом к нему. Вас пришьют при выходе из здания. Почему?» Роумен снова закурил. «Я ведь внесу ему деловое предложение. Он губернатор, он прет вверх. К таким людям нельзя обращаться с предложением человеку с улицы». «Как же быть? Не знаю. Если уж рисковать, то через их адвокатов, люди с хорошей головой, от них многое зависит. Сейчас на мафию работают лучшие адвокаты страны. Кстати, откуда вы знаете Зинатру? Я ждал этого вопроса, ответил Пол. Я работаю, вернее, работал в Голливуде. Там довольно демократичная обстановка. Мы встречались на приемах. Вы знаете, что Зинатор прилетел в Нью-Йорк? Нет. Он самый умный из них». «Артист, человек с фантазией, он знает все. Они его обожают и прислушиваются к его слову. Думаете, есть смысл начать с него?» Джон ответил, «Я думаю, что вам лучше вообще бросить это дело». Спасибо за совет, грустно сказал Роумен, но я им не воспользуюсь. Что должно заинтересовать Зинатру? Что позволить мне рассчитывать на встречу? Деньги. Большие деньги. Миллионы. И обязательно интрига. Они порой, как дети, обожают таинственность, ритуалы, загадки, романтику. Да, странно, но это так. Штирлиц, Дележо, Росарио, Аргентина, 1947. Профессор, простите, что я к вам без звонка. «Так разумнее. Во всяком случае, для вас...» Долежу Не сразу узнал Штирлица. Тот был в своем черном свитере с высоким воротом, кожаной тужурке в джинсах и тяжелых ботинках. С утра зарядил промозглый дождь. Облака висели низко над городом, рваные, серые, безысходные. «А, это вы...» «Профессор не сразу пропустил его в квартиру. Он снимал этаж в престижном доме напротив парка Лессема на улице Кассерес. «Что-нибудь случилось?» «Да», — ответил Штирлиц. «Я займу у вас несколько минут. Продолжение разговора о положении в Испании». «Ну, хорошо», — несколько раздраженно ответил профессор. «Войдите, войдите. Я не узнал вас. Вы сейчас похожи на шкипера. Вообще-то я привык, что ко мне приходят после звонка, договорившись заранее о встрече».